глава 17 на выходе из пещеры нас встречала делегация во главе со старшиной фон штраусом два десятка замотанных в тулупы жителей вооруженных ружьями или дорубами от их дыхания сливался и казалось что это дымит огромный механизм господа крикнул я издалека какое счастье что вы пришли это кошмар это ужас там несчастный случай там влад быстрее что он несет — долетел до меня тихий голос. «Влад споткнулся, и его затянуло под цепи! Хрясь! Ужас! Во все стороны! Влад, как же так? Подойди к ним поближе!» «Ты что, убил Влада?» — пророкотал старшина. «За убийство нашего гражданина этот чужеземец арестован. Он должен сдать оружие, и мы проводим его в тюрьму...» «Какое убийство? Вы что? Он жив! Он кричит!» «Быстрее! Он там! Это такой кошмар! Такой кошмар! Ноги, руки во все стороны! Быстрее!» Еще ближе. Люди переглядывались между собой. Кое-кто сделал шаг, чтобы идти внутрь пещеры. «Я один его не вытащу! Быстрее к нему!» Несколько человек все таки поверили и побежали внутрь. Старшина смотрел то на меня, то в темноту у меня за спиной. «Клод, Сэм!» «Держите его и роботы, я пойду проверю», — наконец принял решение он. Ко мне подошли два бородатых мужика, а остальные пошли внутрь. Я примирительно поднял руки, а потом протянул их вперед. Рядом с нами больше никого не осталось. Я шагнул вперед и ухватил двоих помощников старшины покрепче. «Поглощение!» План был прекрасный, но исполнение подкачало. Пагуба на морозе потеряла свою былую прыткость и ползла по телам врагов медленно, как мазут. Они попытались вырваться, но у них ничего не выходило. Пещеру огласили вопли ужаса и боли. Проблема была в том, что и я теперь не мог от них отцепиться. Ржавый не понимал, что делать, и просто переводил светящиеся глаза с меня на моих жертв и обратно. — Застрели их, дубина! — рявкнул я. Раздался выстрел, и автоматон упал на промерзшую землю с простреленной головой. Еще выстрел из пещеры, и я почувствовал сильнейший удар в спину. Крутанув своих жертв, чтобы они прикрывали меня от местных, которые бежали назад, я спиной вперед потащился прочь из пещеры. Пагуба тут же заживляла мои раны. Клод и Сэм уже перестали кричать, но я отступал слишком медленно. «Как мне их бросить-то и прекратить поглощение?» А остальные отмороженные практически сразу вернулись и ловким движением набросили на меня рыболовные сети. Я запутался и упал. Меня стали бить прикладами. Я одновременно пытался выбраться, защититься от ударов, доживать остатки двух несчастных и восстановить здоровье. У меня слетел ботинок, и я умудрился своей новомодной ступней щупальцем ухватить удачно подвернувшегося Мстителя. Поглощение. Пещеру огласила новая порция криков. «Как же холодно!» «Всем расступиться! кричал старшина. «Под копателя не попадите!» «Какого еще копателя?» Надо мной склонился огромный механоид с очень длинными тонкими конечностями. Он грубо ухватил ком из сетей трех почти поглощенных человек и ругающегося меня. Резко поднял на высоту нескольких метров и куда-то понес. От высоты у меня перехватило дыхание». Я увидел городок Темпы так, как, наверное, видят его птицы, монолит генератора и столб дыма с того места, где стоял наш Рафаль. Мой уровень жизни восстановился. Кнопка голод погасла. Невпитавшиеся куски пагубы покрывались изморозью и падали вниз на заснеженные улицы. Так куда меня этот дрянь длинноногая несет и что мне делать? Рядом со штабелями замерзших бревен высилось несколько цистерн. Механоид остановился, длинной тонкой лапой открыл сверху люк и без церемоний кинул меня внутрь. Какая ирония! Меня заперли в цистерну, как я запирал капельку. Дверца сверху захлопнулась, и окружающее погрузилось во тьму. Тут пахло смазкой. Как вообще выбраться из этой дурацкой сети? Не видно ни черта. Я слышал, что там снаружи гремят выстрелы. Провозившись пару минут с ощущением, что я лишь больше запутываюсь, я попробовал выпустить немного погубы. Может, она сможет, не знаю, переварить эти нити. Сверху снова открылся люк. Свет мигнул, и на меня упал мой железный ботинок. И тут же рядом грохнулось что-то большое. Оно грозно звенело конечностями и злобно сверкало красным глазом. «Бесто!» «Шеф!» «Да, я в эти сети замотан, выковыривай меня!» «Да вот он я! Это моя рука! Это шея! Осторожнее! Не тыкай меня в лицо! Сеть просто разрежь или порви! Не знаю!» Минут через пять я с помощью капрала выбрался из сетевого плена. Встал и на ощупь решил оценить размеры нашей темницы. Без то, как маяк сидел посередине цистерны, только иногда поскрипывая шеей. Стрельба на улицах прекратилась. Хорошо, хоть оружие не отобрали. «Капрал!» «Есть идеи, почему нас не убили сразу?» — спросил я, ощупывая стальную стенку и пытаясь понять ее толщину. Поверхность была измазана чем-то маслянистым. «Есть мнение», — спокойно ответил Бесто, — «что нас взяли в заложники, обменять с вашей мадам на их долги, или хотя бы на часть. Наивно, чтобы Лика нас на что-то поменяла. Скорее ей был нужен повод, чтобы начать военные действия». «Если через сутки мы не прибудем с генератором, подозревая, что сей гостеприимный город будет стерт в мелкий порошок, например, армией ржавых или безумцами из бездны, или еще какой-нибудь хищной толпой, о которой мы даже не подозреваем. Что здесь? Пара замотанных в тулупы шахтеров? Ну, такое. Ладно, по моим подсчетам, часов через восемь-десять начнется вторая серия, и надо быть готовым. Рекомендую тебе тоже отдохнуть». «Вторая серия?» Я вызвал грузовой дирижабль, полный зубанов, спик и карнаж. Думал, подхватим генераторы и сразу всей Аравой заселим наше новое жилье в счастье. А то чего они по горам прячутся, как суслики. Главное, чтобы у них хватило мозгов понять, что здесь происходит. Глядишь, прорвемся. Все, я пойду. Держи оборону. Я сидел в столовой и задумчиво рассматривал местный бизнес-ланч. Я бы даже сказал «бизнес-ужин». Капустный салат, крем-суп из шампиньонов, макароны с котлетой и морс. Размял котлету прямо в макароны, засыпал сверху капусту, перемешал, попробовал. Задумчиво полил сверху грибным крем-супом, поперчил. Не, не то. Задумчиво посмотрел на морс. «Надоело это все. Мне тут не нравится. Устал и хочу домой». И даже не в свою старую съемную квартиру, а просто в личную берлогу, где я смогу ходить в одних трусах и варить пельмени в борще. — И чего ты с такой ненавистью на свой компот смотришь? — спросила подошедшая Ева. Она повесила на вешалку пальто и увалилась на стул напротив. До меня долетел легкий запах ее духов. — Будешь себе что-нибудь брать? — Сейчас. Отдохну чуть-чуть. Совсем замоталась. — Угу. — Эй, ты чего мрачный такой? Да, ерунда. Сереж, мне надо с тобой один вопрос обсудить. Но, наверное, не здесь. Ева оглянулась вокруг на почти пустой кафетерий. Пошли. Я встал, накинул куртку и, не оборачиваясь, пошел из столовки. Открыл дверь на лестничный пролет. Пропустил ее вперед. Давай здесь, говори. Что случилось? Взгляд Евы сразу стал серьезным и добродушие из голоса сразу испарилось. К черту! «Расскажи про то, как ты за мной шпионила». «Что, прости?» «Как ты за мной шпионила или как там, курировала?» «Что за бред?» Глаза Евы стали злыми. «Мне рассказали, что некая Ева Кузнецова является моим куратором, следит за мной и отчеты наверх строчит». Решил я немного расширить известную мне информацию. «Какие отчеты? Ты о чем? Кто тебе такое сказал?» Сказано это было уверенно, но я заметил, как дрогнул ее взгляд. «Кто сказал, это сейчас самый главный вопрос?» Ева молча разглядывала меня, потом потянулась за сумочкой, достала пачку тонких сигарет, не торопясь закурила. Тянет время. Я смотрел на ее лицо и пытался разглядеть там, не знаю, сожаление, раскаяние, то, что это все выдумала Лика. Но нет, ее глаза были холодны. Ну, может, чуть напуганы. «Блин, Серега, зачем ты все это делаешь? Ну, поручили симпатичные девчонки с тобой спать и за тобой шпионить. Ну, так пользуйся. Спи с ней и сливай какую-нибудь ерунду, выгодную для себя. Что тебе мешает? Всем хорошо и приятно. Известный шпион — самый лучший для тебя шпион». «Нет, не хочу так, не выдержу». «Не могу понять», — тихо сказала Ева. «Почему ты...» «Вот и все». Та самая фраза «Вина доказана, и обжалованию не подлежит. Она в курсе всего». Неправильный ответ. «Прощай, Ев». Я развернулся и пошел в соседнее алко-кафе. Я хочу выпить. «Будильник». Никогда не ставьте на «Будильник» любимую мелодию. Вы ее возненавидите и будете каждый раз вздрагивать, если ее услышите. С трудом осознав, где я нахожусь, кое-как дотянулся до телефона и выключил этого мучителя. «Вчера я выпил не то чтобы много. Просто когда я допивал шестую бутылку пива, ко мне подошел охранник и вежливо попросил уйти из кафетерии. Даже предложил проводить меня до моего номера. Я не стал с ним припираться. Убрал ноги с соседнего стула. Последний раз глянул на вид ночного города через панорамное окно. Грустно вздохнул и предложил охраннику посидеть со мной. Поговорить за жизнь». Охранник скромно отказался, но все так же неумолимо нависал надо мной. Пить оставшееся пиво в таких условиях было неприятно, и я, взяв в каждую руку по бутылке, пошел в свою квартирку. Давно замечал, что как выпью, редко становлюсь буйным. Скорее наоборот, придавливает меня неподъемной тоской. Я сел за стол с ноутбуком, допил пиво, поставил будильник, превентивно выпил таблетку аспирина и лег спать. И вот теперь раннее утро. Неприятная тяжесть в голове, но так, без драматических болей. Еще таблетка на всякий, поллитра крепкого чая, прохладный душ. Можно, конечно, было бы и не вставать, но, по моим расчетам, в темпы должен прилететь полный грузовоз зубанов. Лучше, как можно раньше, перехватить их и взять их деструктивные способности под контроль. Цистерна никуда не исчезла. Темнота, маслянистый пол и красный глаз, без то. «Как успехи, капрал?» «Уже четверть часа стреляют». «Четверть часа? Чего-то они быстро прилетели». Я прислушался. Цистерна приглушила звуки. Но снаружи, вне всякого сомнения, шел бой, причем совсем недалеко. Надо подумать, как привлечь к себе внимание. Я подошел к железной стенке и стал лупить в нее девяткой. Минуты через две стреляли уже совсем рядом с нами. Пару раз даже кто-то попал по цистерне. Она откликнулась тяжелым колокольным звоном. По металлу сверху раздались шаги. Люк со скрипом распахнулся. Ослепляющее окошко света заслонил массивный силуэт с огромной круглой, явно нечеловеческой головой. Это не зубан. Несколько мгновений ничего не происходило. Я просто смотрел вверх, пытаясь проморгаться. Увидел, как темная фигура сверху навела на меня оружие. «Бдыщ!» «Ты убит!» — сказал мне смутно знакомый голос. «Манул он там!» — прокричал кто-то снаружи. «Ого, тут! Как на ладони! Бледный только!» — крикнула фигура голосом Манула. В проеме появилась голова пастора. «Радуйся, негритянка!» — крикнул он мне, а потом повернулся к Манулу. «Вытаскивай его! А может, тут пока оставим?» — заявил тот. «Узнаем все, что надо, а потом уже вытащим». «Ценю твое чувство юмора, но отмороженные возвращаются». В проем упала широкая ржавая цепь. «Цепляйся!» Разглядев меня при солнечном свете, пастор сказал только одно. «Однако». Манул, придерживая мою руку железной перчаткой, тащил к окраине городка. Его костюм броневодолаза бодро грохотал по деревянной мостовой. «Быстрее, Серег!» — набегу вещал мне пастор. «Мы устроили переполох, и они решили, что мы атакуем центр и генератор. Все отступили туда. Сейчас уже, похоже, сообразили, что основной целью был ты». «Костя, неужели дела так плохи, что ради награды за мою голову вы с городом сцепились?» «Ну, пара сотен отмороженных — это не город. Поселок не более». «И, пожалуйста, не делай глупостей. Мы не сдавать тебя в администрацию прилетели. Сейчас смоемся отсюда, все расскажу». Манул повернулся назад, дал залп из огнемета и потопал дальше. «Бесто!» — крикнул я роботу, который бежал рядом. «Если эти вот злодеи начнут чудить, можешь их всех сожрать». «Сделаем все». Небольшой дирижабль, с намалеванной на баллоне красной головой кота, стоял под парами и был готов улетать. «Стой, Кость!» «Я ужасно благодарен вам за спасение, но я не могу с вами улететь». «Начинается!» — пробасил из бронекостюма Манул. «Серег, мне кажется, ты чего-то не понимаешь. Сюда идет караван дирижаблей, и все они, скорее всего, по твою голову. Мы их совсем ненадолго обогнали». «Слушай, не может этого быть. Ну, есть пара врагов. Невеликая шишка, чтоб за мной столько гонялись». «Ты награду за свою голову знаешь? Нет?» — Ну, тысячи три вроде давали на прошлой неделе. — 50. Не хочешь? И по десятке на каждый твой отстрел. Ты второго дня стал топ-3 из интересных добычи в мире черного дождя. — Бред же. — Все, давай, забирайся в люльку, полетели. По дороге все расскажешь. Кто-то просчитался, когда такую награду на тебя выкатил. «И вместо добычи ты теперь стал ужасно интересен с информационной стороны. Что вообще происходит? Наши аналитики-волосюхи рвут, так хотят с тобой поговорить. Ты не смотри, мы тебя не задерживаем. Мы тебя от дураков спасаем. Чисто по-дружески. И поможем со всем этим разобраться. Ужасно хочется поучаствовать в чем-нибудь интересном. А тут прям пахнет деньгами и приключениями». «Пошли, чего Коломб встал?» Я махнул головой наверх. Из-за края утёса медленно выдвигался баллон еще одного дирижабля. «Блин, не успели. Манул, не видишь, кто это?» «На имперский похож». «Ладно, сыск еще куда ни шло. Отбрехаемся. Это проще, чем частники. Значит, слушай, Серёг. Если они спросят, мы тебя задержали и везем сдавать». Из корабля котов выглянула зима. «Серый, привет!» Увидев меня, она разулыбалась мимо нас пробежали несколько игроков с логотипом красных котов все рейд один на месте можно взлетать чего то ты нехорошо выглядишь заявила зима присмотревшись к моему лицу народ я не полечу без генератора мне возвращаться нельзя можете оставаться со мной можете улетать но тут без шансов у меня есть план манул фыркнул костя молча разглядывал меня Имперский дирижабль полностью показался над утесом и начал потихоньку снижаться. Из-за домов показались несколько человек, замотанных в тулупы с ледорубами и ружьями. Из-за утеса выглянул еще один дирижабль. Зелёный, с медными гребнями на борту. Родной брат того корабля, что я разорвал вместе с капелькой у анклава «Азур». «Так, а это кто?» — спросил пастор. «А это как раз частники. Этих я знаю. Ребят, все, не успели». Спасибо, что вытащили меня, но я остаюсь и сейчас буду думать, как мне в живых остаться, пока мой план не заработает. План, план, план, — задумчиво произнес пастор. Слушай, а как ты себе класс сменил? Манул ты видел, да? Автоматон-некрофаг. Операция? Операция. По смене класса, — сказал я Кости и положил девятку ему на плечо. — Хочешь, и тебе я сейчас такую проведу? Из железной руки полезли маленькие черные щупальцы. «Спасибо», — сделал шаг назад Костя. «Обождем пока. Никогда не поздно, а то меня нормальные девушки разлюбят». «Зато ненормальные оценят», — вставил Манул, внимательно разглядывающий приближающихся северян. «Пастор, принимай решение». «Да сейчас, подожди. Взлетать теперь бессмысленно. Оставаться. Перестреляют». Зеленый дирижабль двора вдруг начал разворачиваться прямо над самым утесом с явным намерением дать деру, и через несколько секунд стало ясно почему. С противоположного края, заслоняя солнце, появился очередной дирижабль. Да тут дирижаблевая вечеринка. Вот только новоприбывший участник был другой. Он был огромен, раз в десять больше Рафаля и остальных. Он двигался не быстро, но с какой-то жуткой неотвратимостью. Вход пошли козыря», — пробурчал Костя. «Хорошо, новый план. Мы сейчас расстреливаем Серегу, а ты, дружище, как войдешь в игру, свисни мне. Мы тебя заберем с респауна и обеспечим нормальной защитой». Бесто достал карабин и навел его на пастора. «Говорил я, надо брать большой отряд, а не десять человек», — тихо сказал Манул, выцеливая приближающихся жителей. «Не успели бы, уже к похмелью и прилетели бы». Я забрал у пастора подзорную трубу. Отставить панику, это, похоже, мои прибыли. По огромному трансокеаническому дирижаблю, прямо по баллону, ползали десятки зубанов. Несколько мелких устроили догонялки наверху, причем даже не заметив, что один из них сорвался и улетел вниз. Точно мои. Местные жители замерли, глядя на такое внимание к их поселению. Коты, имперский Сыск, дирижабль двора или левиафан под завязку, набитый зубанами. Тушкан, со всех ног беги к ним. Покажи, где мы. Бесто, принимай командование. Город зачистить. Всех, кто сопротивляется, сожрать. Тех, кто сдается в кандалы и на площадь. Потом тушите генератор, грузите его и везите в счастье. Инструкция ясна? Робот долго молчал, глядя мне в глаза. Ты уверен? Весь город. Уверен, Капрал. Ты не представляешь, как они мне все надоели. Как я устал со всеми носиться и думать о том, чтобы не поступить плохо. Выполняй приказ. Если через полчаса в этом городе хоть кто-то посмеет слово без моего ведома сказать, я очень расстроюсь». Глаз автоматона вспыхнул. Между железными зубами потекла черная слюна. «Будет сделано, мсе». Коты смотрели на меня настороженно. «Костя». — Твоя задача — убедить имперцев исчезнуть отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Иначе все до единого будут переработаны на мазут. Это я не фигурально. Потом возвращайся ко мне, и я отвечу на все твои вопросы. Думаю, полчаса у меня есть. На город темпы с боевыми визгами сыпался десант из сотен зубанов.